И все-таки что-то дотаилось в том, как тщательно Кутыбаев записывал историю Манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово. И если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать. Приобщить к делу, вменить в вину. Кроме того, среди бумаг Кутыбаева обнаружен текст еще одной легенды под названием «Саразекская казнь» из времен Чингисхана. Танцыгбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек. Идя по походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в Саразехских степях учинил казнь, предал повешению воина-сотника — и молодую женщину Золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах. К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем, участь Европы. В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей Пополнились водой пересохшие за лето озерца и реки. Значит, будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через Саразекские степи считался наиболее трудной частью похода. Три армии, три тумена, по 10 тысяч воинов, двигались впереди, широко развернув фланги. А мощи туменов можно было судить по их поступе, позависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и еловыми стадами на каждодневный убой следовали позади. В этом можно было убедиться, оглянувшись. Там тоже велась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней, то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалось на берегу Итиля встреча в ханской ставке, командующих всех 11 туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан. Грезили его полководцы и каждый всадник.